Глава 17. За все время выступления цирковой труппы Чарли лишь один раз позволила себе пренебрежительно фыркнуть. Именно так, как не могут себе позволить сделать приличные леди в обществе. Но Шарлотту это волновало мало. Как и поджатые губы дамочки, сидящие по левую руку от нее, и так старательно жмущиеся к своему сопровождающему, будто Чарли могла ее съесть. А вот строгий взгляд Бакстера, обещающий долгий и малоприятный разговор, заставил взять себя в руки и высидеть все представление, сдерживая свои порывы. И неважно, что она считала большую часть номеров не более чем пустой растратой сил и времени одаренных, прошедших обучение в академии. Девушка никак не могла понять, насколько же нужно не уважать годы, проведенные в стенах учебного заведения, чтобы растрачивать свою силу вот так. На потеху публики. И ладно бы еще номера действительно потрясали воображение. Так ведь нет. Двое мужчин вышли на сцену, затянутые в настолько узкие черные штаны, что Чарли могла бы их назвать чулками. По темной ткани шла яркая вышивка, изображающая алые цветы, видимо, с расчетом на то, что их будут сравнивать с огнем, которым управляли циркачи. Но если обычные обыватели смотрели на огненное шоу, раскрыв рты и затаив дыхание, то Шарлотта только и поджимала губы, чтобы не рассмеяться. Неужели люди и правда готовы платить немалые деньги за фокусы, которыми дети в академии балуются еще на первом курсе обучения? Все вот эти огненные бабочки, взлетающие под потолок птицы с длинными искрящимися хвостами и потоки огня, выпущенные с ладоней. Смотрятся они, конечно, красиво, если не знать, что это лишь упражнение для концентрации. Зрелищно? Да, вполне. Но любой второкурсник, не говоря уже о тех чародеях, которые закончили первый и тем более второй круг обучения, могут гораздо больше. А тут? Даже взгляду зацепиться не за что, не говоря уже о невольном уважении к коллегам. Не было его и не появилось. Платить дань дару ради того, чтобы... Что? Ради чего это все? Неужели чародеи не могут найти своим силам другого применения? К номерам, которые были без участия чародеев, Шарлотта отнеслась более благосклонно. Даже весьма искренне аплодировала фокуснику, который одной только ловкостью рук и массой обаяния так умело пудрил головы зрителей, Что они совершенно не обращали внимания на явный обман и, как малые дети, позволяли захватить себя ходу номера, предпочитая быть обманутыми, а не всматриваться, куда же исчезла клетка с канарейкой, как и не задумываться, откуда на манжете кипенно белой рубашки взялась парочка ало-красных капель. Шарлота Мэри Хилл, как магистр по смерти, конечно же почувствовала крохотный всплеск силы, вызванный смертью маленькой птички но не стало даже реагировать на это. Эквилибристы вызвали неподдельный интерес. Жанглеры порадовали своей ловкостью. Номер с гутоперчивыми близняшками, которые каким-то уму непостижимым образом уместились в коробчонку, а потом потярующую музыку диковинные дудочки медленно вылезали из нее, подобно завороженным змеям, действительно был интересным. Но по-настоящему заинтересовали Шарлотту всего два номера. Первым был тот, где в полной тишине на сцену вышел мужчина. Его объявили как мастера по смерти, и Чарли невольно подалась вперед, чтобы понаблюдать за работой чародея, способного общаться с умершими. Номер был интересным, даже немного жутким для простых зрителей. Особенно, когда по щелчку пальцев чародея у него из-за спины показалось множество полупрозрачных человеческих рук. Они изгибались в ломаном странном танце, будто пойманные в ловушку. Тени старались выбраться на волю, преодолев тонкую грань, что удерживал мастер. Еще один щелчок пальцев, затянутых в тонкую белую перчатку, и во все стороны от чародея полетели такие же полупрозрачные, как и руки черепа. Они пронеслись над зрителями и под единый испуганный вздох людей растворились сизой дымкой оставив после себя лишь ощущение близкой тайны. Возможность посмотреть за занавесь, прикоснуться к неизведанному. И пока сидящий рядом детектив, уперев локти в колени внимательно следил за разговором чародея с тенями, Чарли злилась. Ее буквально мелко затрясло из-за буревавших чувств. Стиснув кулаки, чародейка медленно дышала, мысленно уговаривая себя не сходить с ума и не разоблачать жулика на сцене. А все потому, что она могла с уверенностью утверждать чарами по смерти шарлатан, в образе загадочного одаренного не владел. А вот менталистом был весьма средненьким. А может и им не был, а все эти руки черепа и тонкие, едва заметные образы теней. Возникающие перед мужчиной на сцене были чужой работой. Но главным было не это, а то, что весь зрительный зал накрыло волной ментальной силы. И это значило только одно. В ближайшие несколько дней у каждого человека, кто был на выступлении труппы цирка Чармины, на ауре будет явственно виден след воздействия ментальных чар. Естественно, у Шарлотты возникал вопрос. Жертвы по делу, которые они расследовали с Бакстером, действительно были на представлении этого цирка. Вариантов было на самом деле не слишком много. Или все погибшие при неизвестных обстоятельствах посещали перед своей смертью другой цирк, что было весьма сомнительно, ведь билет, найденный Бакстером, явно указывал на место, как и ответы теней, полученные Гомером. Второй вариант был более вероятным коронеры что обследовали тела не проявили должного рвения к своей работе и упустили этот немаловажный факт но был еще и третий вариант который вовсе не добавлял настроение чародейки и над которым она сейчас напряженно размышляла могло ли получиться так что они с детективом допустили такую выпиющую оплошность и пропустили в отчетах важнейшую улику Только эти размышления спасли номер псевдомастера от того, чтобы Шарлотта выпустила каплю своей силы исключительно в воспитательных целях. Ей не нравилось, что людей обманывают во время циркового представления, как не понравилось и ощущение прикосновения ментальной магии. Второе выступление, которое, по мнению Шарлотты, действительно заслуживало внимания, было устроено хрупкой девушкой, воздушной гимнасткой с огромной силой. На сцену вынесли тумбу и под удивленными, но весьма заинтересованными взглядами публики поставили на нее сиденье, имеющее любопытный вид. Как будто плетеный из супругой лозы небольшой пуф с прикрепленными по бокам длинными веревками с парой железных колец на концах. Когда на сцену выпорхнула изящная блондинка в легчайшем платье и легких сандалиях, все затаились в ожидании. Что уже она продемонстрирует? Девушка с широкой улыбкой на лице поправила нелепую шляпку, лихо запрыгнула на тумбу и, сев на сиденье, подхватила веревки в руки. Улыбка ее в этот момент стала еще шире, в глазах загорелись немного безумные, по мнению Чарли, искорки. И задорно рассмеявшись, циркачка звонким голосом спросила. «Ну что, полетаем?» Вероятно, никто не ожидал такого. Все любители цирка твердо знали, что для выступления воздушных гимнастов всегда на сценой натягивается сетка для страховки, а еще и это обязательное условие снаряд, на котором выступают артисты, как минимум прикреплен к стропилам под потолком. А здесь две веревочки, тумба и задорно смеющаяся девчонка, которая обведя взглядом публику Запрокинув голову, беззаботно помотала аккуратными ножками в воздухе и тут же, будто повинуясь ее незаметному сигналу, грянула музыка. Сначала тихая, едва заметная, плавная. Она очень быстро набирала темп. В какой-то момент с очередным сильным аккордом циркачка подбросила вверх концы веревок и качели, а это оказывается были именно они, взмыли в воздух поднимая гимнастку буквально под потолок, где она и остановилась, освещенная светом множество небольших разноцветных ламп. Громкий, восторженный вздох сотни зрителей был весьма заслужен, потому что все выступление молодой чародейки происходило без малейшей страховки, да и крепления так и не появились. Шарлотта не могла отвести взгляда от талантливой девушки. Сила, которая та управляла, была непомерно велика. Закрепить в воздухе концы веревок и беззаботно раскачиваться на качелях, при этом то свисая вниз головой и цепляясь за край сидения с стопой, то повиснув на руках даже кончиками пальцев ног, не дотрагиваясь до сидушки, было само по себе сложным. А проделывать все это, постоянно контролируя чары, Как только поистине потрясающее выступление было окончено и шквал оваций немного стих, Чарли, потянувшись к Бакстеру, шепнула. «Мы непременно должны поговорить с этой девочкой». «Думаешь, она может иметь отношение к нашему делу?» Мужчина, повернувшись к чародейке, нахмурился. Бакс, Чарли еле сдерживалась, чтобы не заговорить громче. «Я много чего думаю». Но ты не понимаешь, какой силой владеет эта циркачка. Она способна сделать так, что из этого зала ни один человек не выйдет живым. Там такая сила, такая. Тш. Заметив, что на них начинают смотреть, Бакстер перехватил ладонь Шарлотты и мягко сжал. «Давай не будем пугать зрителей твоими неосторожными словами». Лица детектива и чародейки находились так близко друг к друг другу, что издали можно было бы подумать, что парочка целуется. Хотя на самом деле ни детектив Ли, ни сама Шарлотта даже не подумали о таком развитии событий. Хотя Бакстер с удовольствием отметил, что в фиолетовых глазах напарницы притаились золотистые искорки, будто летнее звездное небо над городом. Завораживающаяся красота сбивающая с ног и заставляющая забыть о важном деле. Да и Чарли успела отметить, что без шляпы мужчина рядом с ней был не только смурным детективом, но и весьма привлекательным представителем сильного пола. Даже несмотря на двухнедельную щетину, которая удивительным образом шла Бакстеру. Но вопреки очевидному признанию красоты в чертах друг друга, Парочка все же в первую очередь думала об убийце и его возможных жертвах, а не о том, что как много времени они проводят вместе, и что не было бы ничего зазорного в том, чтобы проводить его еще больше, к взаимному удовольствию. Дождавшись окончания программы, Чарли готова была буквально бежать за кулисы, но Бакстер остановил ее, знаком показав, что нужно подождать, когда в зале не останется зрителей. Допускать, чтобы по городу поползли слухи о том, что ГГУБ заинтересовался циркачами, было нельзя. До приезда императора с его свитой в Брамонт оставалось не так уж и много времени. Волнение по поводу излюбленного развлечения самого Эдварда Белкросса, его фаворитки и толпы прихлебателей в данных обстоятельствах недопустимо. А значит, Необходимо набраться терпения и сделать все максимально тихо и незаметно. И даже если один из работников цирка Чармины каким-то образом замешан в убийствах, нужно постараться сделать так, чтобы это не оставило ни тени на репутации самого заведения. Именно это попытался донести до недовольной чародейки Бакстер, объясняя, что это ничто иное, как прямой приказ начальника. А если все одаренные труппы превращаются в убийц, насильников, маньяков, в конце концов? И тогда официальная позиция службы безопасности будет таковой. Чарли никак не могла понять, откуда это подобострастное поклонение перед развлечениями императора. Не он ли должен заботиться о своей империи, о безопасности жителей и далее по списку? Почему все происходит наоборот? Дело не в том, детектив Ли устало откинулся на спинку кресла. Конечно, случись так, что кто-то из сыркачей будет иметь прямое отношение к убийствам, ни от императора, ни от заинтересованных лиц, это скрываться не будет. Но пока еще ничего не ясно и связь не была установлена, мы не должны допускать истерии среди жителей города. Понимаешь? Угу, недовольно буркнула чародейка. Ладно. Насчет связи это мы выясним. Скажи мне лучше, в отчетах коронеров с первых двух убийств были ли упоминания остаточного следа ментального воздействия на жертв? Хм. Ты отчеты изучал? Конечно, изучал. Бакстер снова нахмурился, только не понимаю, чему ты клонишь. К тому, что если жертвы действительно были на выступлениях этого цирка, то на каждой из жертв при снятии слепка аур Должны были заметить остаточные следы ментальной магии. Слабенькие, но должны были. А третье тело? Им слишком поздно занялись, — отмахнулась чародейка. Там следов и не могло быть, но вот первые два тела — да. Если, конечно, вскрытие действительно проводилось день обнаружения тела или на следующие сутки. Не позднее. Картер Бакстерли задумчиво забарабанил пальцами по деревянному подлокотнику и вынужден был признаться. Не помню про ментальную магию. А вообще, с чего ты взяла, что такой след должен быть? Потому что мастер по смерти, выступающий в середине программы, тут девушка бросила на детектива насмешливый взгляд. Тот самый, которого ты уже начал подумывать привлечь к работе над делом. Помнишь? Так вот, Он и близко не владеет нужной тебе силой, зато является менталистом. Я почти уверена, что именно он, а не кто-то за кулисами, и весь его номер не более чем... Обман! Бакстер от возмущения выпрямился на своем месте и недовольно сверкнул глазами. Именно. Черт возьми, стиснул он кулаки. А я-то еще думал, почему в перечне чародеев в управлении не было этого мужчины? Я так и поняла. Шарлотта легко рассмеялась и с сочувствием похлопала по мужскому плечу. Иначе, как понимаю, мы с Гомером не имели бы сомнительного удовольствия принимать тебя у нас в гостях на ночь глядя. Я вовсе не это имел в виду. Но как бы Бакстер не оправдывался, чародейка уже сделала выводы. Да и не так уж далека она была от истины. Бакстер действительно тогда предпочел бы работать с новым мастером, а не с магистром в юбке. Даже несмотря на то, что она предпочитает носить штаны. Точнее, именно потому, что она предпочитает носить эти чертовые узкие штаны. Ладно. Свернув разговор с неприятной темой, детектив поднялся со своего места. Пора приступить к нашим прямым обязанностям. Готово? Всегда. И предлагаю начать именно с менталиста. Очень уж он меня заинтересовал оперевшись на сильную мужскую ладонь чарли изящно поднялась с кресла и выйдя в проход между рядами принялась спускаться по лестнице привычным движением руки убрав знак магистра по смерти в менее заметное место как она и говорила знак отличия всегда был с ней но никогда на виду если того не требовали обстоятельства разговаривать с одаренными она собиралась как представитель ггуба придержав до поры информацию о своей принадлежности к сообществу одаренных.